Глава четвертая. На следующий день мистер Дисси рассказывал мне. Удостоверившись в том, что Рода мертва, он оставил ее в качалке на террасе, а сам пошел в ванную, разделся и, встав под душ, наблюдал, как смываемая с него кровь соседки стекает в слив, после чего, переодевшись в рабочий комбинезон, стал ждать полицию и скорую, держа под прицелом соседский дом и готовый стрелять, если заметит там хоть малейшее шевеление. Но никакого шевеления не было. Ни единого шороха оттуда не доносилось. Потом он услышал приближающийся звук сирены. Его жена уложила детей в дальней спальне и, укрыв одеялами, легла рядом, охраняя их покой. Майкл все время спрашивал о маме и о том, кто был тот мужчина. Тереза же была слишком перепугана, чтобы говорить. Она лишь дрожала, словно замерзла, сосала палец и время от времени издавала они члены раздельный звук — не то стон, не то мычание. Очень скоро Беннинг Роут ожила. Повсюду замигали красные и синие проблесковые маячки. Прежде чем увезти, тело роды сфотографировали под разными углами. Вокруг ее дома поставили оцепление. Действиями помощников руководил сам шериф Коули. Не выпуская из рук ружья, мистер Диси сделал заявление сначала следователю, потом шерифу. Вскоре после двух часов ночи явился помощник шерифа и сообщил, что врач считает необходимым привести детей на обследование. Они сели на заднее сиденье патрульной машины. Майкл, тесно прижавшись к мистеру Дисси, Тереза на коленях у миссис Дисси. В больнице малышам дали легкое успокоительное и поместили в отдельную палату. Сестры принесли им молока с печеньем и не оставляли одних, пока дети не заснули. На следующий день приехала сестра рода из Миссури и увезла племянников с собой. Телефон зазвонил за несколько секунд до полуночи. Это был Уайли Мик, наш фотограф. Он узнал о происшествии по каналу полицейской связи и уже слонялся перед зданием тюрьмы, ожидая, когда привезут задержанного. В крайнем возбуждении он сообщил, что там полно полиции, и мне необходимо срочно приехать. «Давай скорее сюда!» — торопил он меня. «Это может стать настоящей бомбой!» В то время я жил над старым гаражом, примыкавшим к разрушающемуся, но все еще величественному викторианскому зданию, известному как Дом Хокутов. Его населяла орда престарелых Хокутов. Три сестры и брат, которые по очереди выступали в роли моих хозяев. Их усадьба, 5 акров земли, находилась всего в нескольких кварталах от центральной площади Клентона и вот уже сто лет представляла собой семейный капитал. Она заросла деревьями, запущенными цветочными клумбами, дебрями вымахавших сорняков, и во всех этих джунглях водилось столько зверья что впору было официально объявить ее охотничьими угодьями. Кролики, белки, скунсы, опоссумы, еноты, мириады птиц, зеленые и черные змеи всевозможных размеров, неядовитые, как меня заверили, и десятки кошек. Но никаких собак. Хокута собак ненавидели. Каждая кошка имела имя, и главным пунктом в моем устном договоре найма было требование уважать их. Я уважал. Моя четырехкомнатная квартира на чердаке была просторной, чистой и обходилась в смешную сумму — 50 долларов в месяц. Если хозяева желали, чтобы за такую щадящую арендную плату я уважал их котов, «Я был готов это сделать». Глава семьи, врач Майлз Хокут, несколько десятков лет практиковавший в Клентоне, был человеком эксцентричным. Мать умерла во время родов, и, согласно местной легенде, после ее смерти доктор Хокут стал болезненно трястись над детьми. Чтобы оградить их от внешнего мира, он состряпал самую невероятную ложь, когда-либо слыханную в округе форт Объяснил детям, будто проклятие безумия родовое. Кореница в глубине веков поэтому они никогда не должны жениться и выходить замуж, чтобы не плодить идиотов. Дети боготворили отца, верили ему, и, вероятно, в какой-то мере он внушил им веру в собственную психическую неполноценность. Ни один из них не связал себя узами брака. Сыну, Максу Хокоту, когда он сдал мне квартиру, был 81 год, близнецам Вилме и Джилме по 77, а Милберте, малышке, 73. И у она была совершенно чокнутой. Думаю, когда я в полночь спускался по деревянной лестнице, Из кухонного окна подглядывала за мной Джилма. На нижней ступеньке, загораживая дорогу, спала кошка, и я почтительно переступил через нее. Хотя мне хотелось наподдать так, чтобы та вылетела на улицу. В гараже стояли две машины. Мой спидфайер с поднятым верхом, чтобы кошки не залезали внутрь, и длинный блестящий Мерседес с красно-белыми мясницкими ножами, нарисованными на дверцах. Под ножами зеленой краской были выведены цифры. Кто-то когда-то сказал мистеру Максу Хокуту, что можно полностью окупить стоимость новой машины, если использовать ее для дела, изобразив на бортах какой-нибудь логотип. Мистер Хокут приобрел «Мерседес» и стал точильщиком. Он утверждал, будто в багажнике у него инструменты. Машине было более десяти лет, но прошла она за это время менее восьми тысяч миль. Еще одна бредовая идея, внушенная Хокутом отцом, состояла в том, что для женщины водить машину — грех, поэтому единственным шофером в семье был мистер Макс. Я вывел свой спидфайер из гаража и помахал подглядывающие из-за занавески джилми. Та отдернула голову и скрылась. Тюрьма находилась в шести кварталах от дома. Поспать мне удалось всего полчаса. Когда я прибыл, у дэни Пэджета снимали отпечатки пальцев. Контора шерифа располагалась в передней части тюремного здания и была набита его помощниками, резервистами, добровольцами-пожарными и прочим людям, имевшим хоть какое-то право носить служебную форму. Уэлли поджидал меня перед входом. «Это Дэнни Пэджетт!» — в большом возбуждении сообщил он. Я задумался на мгновение. «Кто?» «Ты не Пэджетт с острова!» Прожив в округе Форт менее трех месяцев, я не встречал пока ни одного Пэджета. Они, как известно, жили замкнуто. Но мне уже к тому времени, а впоследствии и подавно, доводилось слышать разные версии легенды о Пэджеттах. Рассказывать истории об этом семействе было излюбленной формой развлечения в округе. Уайли продолжал фонтанировать. Я сделал несколько потрясающих снимков в тот момент, когда его выводили из машины. «Он весь в крови!» «Обалденные будут фотографии!» «Девушка мертва!» «Какая девушка?» «Ну, та, которую он убил, а еще изнасиловал, по крайней мере, так говорят». «Дэнни Пэджетт?» До меня стал доходить, наконец, смысл сенсации. В мозгу вспыхнул заголовок, уж, конечно, самый крупный и жирный за много лет существования местной «Таймс». Несчастный старина пятно держался подальше от сенсационных историй. Вот он и разорился. У меня были другие планы. Протиснувшись внутрь, мы стали искать шерифа Коули. За время своей недолгой работы в газете я дважды сталкивался с ним. И на меня произвели впечатление его доброжелательность и вежливость. Он называл меня мистер, ко всем обращался не иначе как сэр или мэм, и всегда с улыбкой. Он был шерифом еще во время памятной бойни 1943 года, так что возраст наверняка приближался к 70. Высокий, подтянутый, без обязательного для большинства южных шерифов толстого живота. Внешне он являл собой тип истинного джентльмена, и впоследствии, сталкиваясь с ним, я всегда задавался вопросом, как такой обходительный человек может быть таким коррумпированным». Шериф вышел из комнаты в глубине помещения. За ним помощник, а я, исполненный пониманием необходимости овладеть профессиональной хваткой, бросился к нему. «Шериф, всего пара вопросов», — твердо сказал я. Других репортеров вокруг не наблюдалось. Его ребята, официальные и неофициальные помощники, желающие стать таковыми, плохо обученные констебли в кустарно-шитых мундирах, тут же смолкли и насмешливо доброжелательно уставились на меня. Они все еще воспринимали меня как богатого мальчика-чужака, которому каким-то образом удалось прибрать к рукам их газету. Я не имел права вмешиваться в их дела, да еще в такой момент». Шериф Коули, как всегда, улыбнулся так, будто подобные полуночные встречи здесь были в порядке вещей. «Да, сэр, мистер Трейнер». У него был низкий глубокий голос, который действовал успокаивающе. «Такой господин просто не способен лгать». «Что вы можете рассказать об убийстве?» Сложив руки на груди... Он сухим полицейским языком изложил суть событий. «Белая женщина, 31 года, подверглась нападению в собственном доме на Беннинг-Роуд. Изнасилована, получила ножевые ранения, скончалась. До разговора с ее родными я не могу оглашать ее имени». «Вы произвели арест?» «Да, сэр, но пока никаких подробностей. Дайте нам часа два. Мы ведем следствие». «Это все, мистер Трейнер». «По слухам, вы задержали дэни Пэджета?» «Я не имею дела со слухами, мистер Трейнер. Это не моя профессия. И не ваша». Мы с Уайли поехали в больницу. Попытались там что-нибудь разнюхать, но не услышали ничего, что годилось бы для печати. Потом отправились на место преступления на Беннинг-Роуд. Полицейский кордон окружал дом, несколько соседей стояли у почтового ящика за желтой оградительной лентой. Мы подошли к ним поближе, но, несмотря на наши старания, не услышали ничего интересного. Люди, казалось, онемели от потрясения, так что, поглазев немного на дом, мы удалились. Племянник Уайли служил добровольным помощником шерифа. Мы отыскали его среди тех, кто охранял дом Гиси. Там все еще продолжался осмотр террасы и качалки, в которой Рода испустила последний вздох. Отозвали его в сторонку за окружавшую дом живую, мертвую изгородь. И он-то нам все рассказал. Разумеется, не для печати. Будто в округе форт возможно было сохранить в тайне подобные кровавые подробности. По периметру главной площади Клантона были расположены три маленьких кафе. Два для белых и одно для черных. Уайли предложил сразу после открытия занять там столик и просто послушать. Я обычно не завтракаю, и в то время, когда подают завтрак, еще сплю. Ничего не имею против того, чтобы работать до полуночи, но вставать предпочитаю тогда, когда солнце уже в зените. Я быстро сообразил, что одним из преимуществ владельца маленького еженедельника является возможность работать допоздна, но и поздно вставать. Статьи можно писать в любое время, главное вовремя сдать номер в печать. Пятно сам, как известно, появлялся в редакции незадолго до полудня, предварительно, разумеется, заглянув в Бюро ритуальных услуг. Меня такой режим вполне устраивал. На второй день после моего вселения в квартиру над гаражом хокутов Джилма начала колотить в дверь в половине десятого утра. Она колотила до тех пор, пока я в исподнем не притащился в свою крохотную кухоньку и не увидел, что она пытается заглянуть внутрь сквозь жалюзи. По словам хозяйки, она уже готова была вызвать полицию. Остальные хокуты бродили вокруг гаража, осматривали мою машину и были уверены, что совершено преступление. Джилма спросила, что я делаю. Я ответил, что мирно спал до тех пор, пока кто-то не начал молотить в эту проклятую дверь. Она поинтересовалась, почему это я сплю в половине десятого в будний день. Я потер глаза, пытаясь придумать разумный ответ. И только тут сообразил, что стою перед 73-летней девственницей почти голой. Она не сводила глаз с моих бедер. «Хокуты встают в 5 объяснила Джилма. В Клентоне никто не спит до половины десятого. Может, я перепил накануне? Они просто волновались, вот и все. Закрыв дверь, я все еще сонный, заверил ее, что совершенно трезв. Поблагодарил за беспокойство, но уведомил, что буду часто оставаться в постели после девяти утра. В этом кафе мне уже доводилось бывать. Несколько раз не слишком рано я пил там кофе и однажды обедал. Как владелец местной газеты, я считал себя обязанным вращаться в обществе, в разумное время, конечно и искренне намеревался в предстоящие годы писать об округе форт его людях, разных его уголках и событиях. Уайли предупредил, что в кафе с позаранку будет куча народу. «Как обычно после футбольных матчей и автомобильных аварий», — сказал он. «А после убийств?» — спросил я. «Их здесь давно не бывало». Он оказался прав. Когда мы вошли, зал был забит до отказа, хотя только что пробило шесть. Уайли кое с кем обменялся приветствиями, кое с кем рукопожатиями, кое с кем переругнулся. Он здесь был своим и знал всех. Я кивал, улыбался и ловил на себе случайные взгляды. В округе форт требуются годы, чтобы тебя признали. Местные жители доброжелательны к посторонним, но относятся к ним настороженно. Мы нашли два свободных места за стойкой, и я заказал себе кофе. Больше ничего. Официантка явно не одобрила меня, однако смягчилась благодаря Уайли, который попросил принести омлет, ветчину по-сельски, крекеры, овсянку и блины. Во всем этом холестерола было достаточно, чтобы угробить даже Мула. Все разговоры вертелись только вокруг изнасилования и убийства. Да и понятно, если даже погода способна была вызывать здесь оживленные споры, представьте себе, какую бурю подняло настоящее убийство. Сто лет Педжеты держали округ в кулаке. Пора всех их отправить в тюрьму. И для этого, если потребуется, окружить остров национальной гвардией. Маккей Дон должен уйти. Слишком долго он был марионеткой в их руках позволял этой банде мошенников гулять на свободе и думать, что закон писан не для них. Теперь вот еще и это». О Роде говорили мало, поскольку никто о ней почти ничего не знал. Кто-то слышал, что она бывала в барах, расположенных вдоль границы округа. Кто-то будто бы она спала с каким-то здешним юристом. С кем именно, неизвестно. Просто слухи. Слухами гудело и кафе. Парочка наиболее горластых посетителей поочередно держали трибуну. И меня поразило, как безответственно выдавали они свои версии случившегося. Жаль, что я не мог опубликовать все те диковинные сплетни, которых мы наслушались.